Глава 16. Роковая интермедия. Каупервуд ликовал. Он едва дождался часа свидания, и действительность превзошла все самые смелые его мечты. Рита была милее, своеобразнее обольстительнее всех женщин, которых ему когда-либо доводилось встречать. Он тотчас снял прелестную квартирку на северной стороне и проводил там с Ритой немало часов и утром, и днем, и вечером, смотря по обстоятельствам. Здесь, на свободе, Каупервуд мог не торопясь изучить свою новую возлюбленную, но, сколь придирчив он ни был, ему не удалось обнаружить в ней никаких или почти никаких недостатков. Молодость и беспечность Бесценные дары, а у нее в избытке было и то, и другое. Натура, чуждая всякой меланхолии, обладавшая счастливой способностью наслаждаться минутой. Рита не пыталась заглядывать в будущее, не выискивала причин для тревог и волнений, не вспоминала о прошлых неудачах и неприятностях. Она любила красивые вещи, но не была мотовкой. Как ни старался Каупервуд уговорить ее больше расходовать на себя, как ни хитрил. Все было напрасно, и это не могло не внушать ему уважения. Она всегда знала, чего хочет. Тратила деньги экономно, покупала с разбором и скромностью своих нарядов, напоминала ему полевой цветок. По временам чувство Крити захватывало Каупервуда с такой силою, что становилось мучительным для него, и он рад был бы избавиться от этого наваждения, но не мог ничего с собой поделать. Очарование не проходило. Когда после самых иступленных ласк Рита поправляла растрепавшиеся волосы, строя очаровательные гримаски перед зеркалом и думая сразу о множестве приятных вещей, Она казалась ему только еще более свежей, красивой, обворожительной. «Ты помнишь, Алджернон, ту картину, что мы с тобой видели у антиквара третьего дня?» — говорила она, растягивая слова и называя его этим вторым именем, которое считала более благозвучным и более подходящим для их романтических встреч. Каупервуд сначала возражал против этого. Но она настояла на своем. «Помнишь плащ старика? Какой великолепный синетон! Картина называлась «Поклонение волхвов». Но просто восхитительный. Она так мило растягивала слова и так забавно при этом выпячивала губки, что немыслимо было не поцеловать ее. «Маргаритка моя!» Говорил он, привлекая ее к себе. «Саксонская статуэтка». «Ну вот, я только что причесалась, а ты опять растреплешь мне волосы». Голос и глаза ее были невинны и простодушны. «Непременно растреплях ах ты кокетка! Ты меня совсем задушишь. Мне больно от твоих поцелуев. Неужели тебе не жаль меня?» «Жаль, крошка. Хотя мне нравится причинять тебе боль». Ну что с тобой поделаешь? Ну и после этих бурных порывов его все так же влекло к ней. Она как бабочка, думал он, паливая с белым или лазоревая с золотом, порхает над шиповником с цветка на цветок. Очень скоро Каупервуд убедился, что Рита прекрасно разбирается в требованиях света, хотя сама и не принята в этом кругу. Рита сразу поняла и его желание играть роль в обществе и честолюбивое стремление коллекционировать картины и мечты о блестящем будущем. По-видимому, ей было ясно, что он еще полностью не проявил себя, что Эйлин, жена для него не совсем подходящая, и что ей, Рите, эта роль была бы больше по плечу.